Глава одиннадцатая. Грузовик прорывался сквозь чащу, шел зигзагами. Дорога непонятно заплеталась. Прямого выхода к линии фронта здесь не было. Неоднократно возникала мысль — хватит искушать судьбу, лучше уж пешком. Но неизвестно, что было лучше. Дорога вырвалась из леса, прогремели мостки через маловодную речушку — Приближался хвойный массив. Герасимов прибавил скорость. На обочине прохлаждался бронетранспортер с распахнутым люком. Из двигателя через вентиляционные отдушины струился дымок. Видимо, мотор перегрелся. Солдаты ведрами таскали воду из речки. С брони сполз лейтенант в комбинезоне. Лениво отправился на перерез, махая рукой. — Что ему надо, товарищ лейтенант? — заволновался Герасимов. — Помощи хочет. Перебьется. — Ну да, мы к нему не нанимались. — Так я не торможу? — Не тормози. Офицер стоял у обочины с поднятой рукой. Глеб высунулся из окна, придерживая фуражку, начал выразительно тыкать в циферблат наручных часов. — Дескать, некогда, спешим. Дело государственной важности. Офицер насупился из посмотрел им вслед, потом побрел к своему заглохшему бронетранспортеру. Показалась развилка. Герасимов повернул налево. Вдруг повезет? Снова замелькали надоевшие уже пейзажи, заросшие бурьяном балки, кривые сосны на краю обрыва. Неприятельских подразделений в этой местности не было. Слабое, но все же основание для оптимизма. Через пять минут машина выехала из леса, стала на краю низины. Дорога убегала вниз, теряясь за покатыми сопками. Среди холмов раскинулась небольшая деревня. Насколько можно было судить, дорога прорезала ее насквозь. Сомневались недолго. Пешая ходьба по открытым участкам была чистым самоубийством. Группа давно сбилась с дороги. Шубин не имел понятия, где они сейчас находятся, но явно не на участке, где готовилось массированное наступление. Вы уверены, что надо ехать через деревню? Засомневался Герасимов, плавно начиная движение. А если там немцы? Не вижу никаких немцев, отрезал Глеб. На этой околице их точно нет. Будут докучать, попробуем развернуться. Он машинально покосился через плечо. Товарищи в кузове помалкивали. Инструкции они получили, Хотелось надеяться, мысленно их отработали. «Если повезет, прорвемся, за деревней бросим машину. На транспорте у нас хоть какие-то шансы. Все, Серега, роли с достоинством, смотри по сторонам». Замшелая деревня не была центром мироздания. Проплывали избушки, просевшие в землю, скособоченные изгороди. Населенный пункт казался вымершим. Возможно, так оно и было. Население из прифронтовых полос в лучшем случае изгоняли, в худшем — уничтожали или отправляли в концлагеря. Многие калитки были распахнуты. Не лаяли собаки, не кричали петухи. Эх, не спугнуть бы удачу! — Дьявол! Здесь они, товарищ лейтенант! — выдохнул Серега. — Вот же невезуха! От здания сельсовета в центральной части поселка остались одни головешки. Уцелели клумбы с цветами. На фоне пепелища они смотрелись жутковато. Та же участь постигла и соседние избы. Их сжигали огнеметами. у дощатой постройки с надписью «Почта» стояли грузовики с затянутыми брезентом кузовами. Показались солдаты в машиной форме. Переулки зачехленные орудия, пара самоходных артиллерийских установок. Справа и того хуже. Два средних танка «Панцер-3», раскрашенные в зловещие камуфляжные цвета. У обочины прикорнул мотоцикл. В люльке курил пулеметчик, равнодушно смотря на проезжающий грузовик. — Оплошка вышла, товарищ лейтенант, — прошептал Герасимов. — Вот тебе, бабушка, Юрий Евгений. Будем разворачиваться? В зеркало было видно, как отдаляется мотоцикл. Здоровяк в люльке продолжал смотреть вслед, хмурил лоб, словно пытался что-то вспомнить. Стоит развернуться, пойти обратно, и он сразу вспомнит. — Никуда не сворачивай, Серега, будем прорываться. Глядишь, обойдется. За деревней тянулась серая скальная гряда. Добраться бы до нее. Герасимов поднажал. Мелькали дома за зеленью ягодных кустарников. Небольшое сельскохозяйственное предприятие, обнесенное забором. Снова танки, бронетранспортеры. Немцы прятали технику подальше от чужих глаз. Для чего она тут накапливалась? Уже видна была околица, вытянутое амбарное строение. Дальше дорога убегала в скалы. За небольшим каменным массивом темнел лес. На выезде из деревни, за амбаром, оказался пост. Герасимов заскрипел зубами. Это было именно то, чего они боялись. Впрочем, поздно бояться, делать что-то надо. Ладно, хоть шлагбаум не поставили. У крайней избы стоял трехтонный грузовик. Во дворе, за оградой из штакетника, сновали чужие мундиры. Обочины — бронированный кюбельваген повышенной проходимости, для перевозки личного состава, советская полуторка с намалеванным на борту орлом вермахта, несколько мотоциклов. Вооруженных людей был явный переизбыток, хотя тревогу здесь, похоже, не объявляли. Немцы вели себя спокойно, на груди поблескивали металлические бляхи, полевая жандармерия. Прохаживались субъекты в темных мундирах без знаков различия, в таких же, как у всех, кепи и с белыми повязками. За плечами торчали карабины. Очевидно, самая сознательная часть бывшего советского общества. — Прорываемся, товарищ лейтенант! — С ума сошел Серега. Они же нас исполосуют. Глянь, сколько их. Глеб кусал губы. Пост приближался. Повернули головы мотоциклисты с бляхами. Насторожились полицаи в черном облачении. Голова работала, как счеты, в руках виртуозного бухгалтера. Трое полицаев, шестеро мотоциклистов, пулемет в люльке. Трое у Кюбельвагена. На вид ничем не озабочены, но автоматы наготове. Среагировать успеют. Грузовик у ограды, там вроде никого. Во дворе скопление. Но эти не сразу откликнутся, хотя и резину тянуть не будут. Прорываться нельзя. Тогда вся эта рать ударит в спину, и у пассажиров в кузове не останется шансов. Шлыков, здесь я, товарищ лейтенант. Стрелянный воробей волновался не меньше прочих. Беда приближается. Наши тут настойчиво интересуются. Слушай, это пост. Много неприятеля. Прорываться нельзя, вас всех в кузове посекут. Их надо уничтожить. Мы остановимся, пусть проверяют. Начинайте по сигналу. Сами поймете, каким он будет, этот сигнал. Здесь полиция, жандармерия. Надо уничтожить их как можно больше, чтобы прорваться. Мы все сделаем, товарищ лейтенант. Не переживайте. А как тут не переживать? На дорогу выбрался упитанный жандарм в прорезиненном плаще. Поднял жезл. Можем сбить его к чертовой матери, товарищ лейтенант. Серега, ты слышал, о чем мы говорим? Промчимся мимо, нас в спину покрошат. Останови. Но двигатель не глуши. По сигналу будь готов рвануть. «Как скажете, товарищ лейтенант, рука водилы соскользнула с баранки, машинально погладила ствол, зажатого между колен автомата. Скрипнули тормоза. Подошел жандарм с важным видом. «Хай, Гитлер!» — отсолютовал он. Шубин согласно кивнул. «И вам, диск, здравствуйте!» Рука невольно поползла к нагрудному карману. «Прикрыть проклятое пятно!» «В чем дело, фельдфебель?» Глеб сунул ему в лицо служебное удостоверение и держал ровно столько, чтобы тот не успел запомнить фото. «Мы спешим, у нас важное дело. Недавно мы попали под обстрел русских диверсантов. И сдается мне, вы их ищете не там, где нужно. Куда вы направляетесь?» Говорю же, мы попали под обстрел и были вынуждены сменить направление. До этого следовали в поселок Беженко в расположение Айнзац команды майора Циммермана. — Вы сильно отклонились от маршрута, — покачал головой жандарм. — Беженка — это на запад. — Я не спорю, Фельдфебель, прошу меня простить, но совершенно не имею настроения с вами разбираться. — Буду признателен, если нам позволят проехать. Жандарм колебался. Он всмерил взглядом водителя. Герасимов успешно вживался в образ, тоже хмурился и с осуждением поглядывал на жандарма. Переминались полицейские с пропитыми лицами. Чувствовали неудобства в присутствии эсэсовского офицера. Их бы воля давно бы пропустили. Подошел напарник жандарма с такой же бляхой и отличительными знаками Унтерфельдфебеля. Что-то прошептал первому на ухо. Шубин мысленно ругнулся, а он уже понадеялся. — Сочувствую, господин Гаупт, штурмфюрер — решился жандарм. — а мы имеем приказ осматривать весь проходящий через пост автотранспорт. Уверяю вас, это займет всего несколько минут. Что-то беспокоило жандарма. Он несколько раз поменялся в лице. Возможно, странный акцент сидящего в кабине эсэсовца. — Если несколько минут, то чего вы ждете, Фельдфебель? — Давно бы осмотрели, там все равно ничего нет. — Один момент, господин Гаупт Гауптштурмфюрер. Фельдфябель сухо улыбнулся и направился к кузову. И снова снизошло спокойствие. Совершенно незачем волноваться. Обыкновенная штатная ситуация. Житейское дело. Серега, не гони. Пусть наши для начала усмирят эту братью. «Шлыков, ты здесь?» — прошипел Глеб через плечо. «К вам гости. Встречайте». Он наблюдал за жандармом в зеркало. Тот вскинул ногу на колесо вцепился руками в край борта легко взметнул накачанное тело занятно было наблюдать как меняется лицо человека сначала равнодушное потом удивленное затем в глазах забился панический ужас и даже блеснуло понимание что это все продолжение не будет и лучше бы он пропустил эту машину в короткую очередь сбила жандарма с борта как зазевавшуюся ворону Поднялись шесть бойцов, ударили разом. Дикая боль вцепилась в голову, и все, что было дальше, воспринималось уже отрывочно. Глеб тоже стрелял, и Серега Герасимов, переборовший волнение, не остался в стране, Хлестал по ограде крайнего участка, за которой началось хаотичное движение полицейских мундиров. Второй жандарм пустился бежать. Пуля отправила его прямиком в канаву. Попадали, как игрушечные солдатики, полицейские. Хватило одной очереди на всю компанию. Пулеметчик в мотоцикле уронил голову. Кровь полилась на колени. Солдаты в отдалении схватились за карабины, но не сделали ни выстрела. В дыму кто-то перебегал, кричал дурным голосом. Разведчики бросали гранаты, добивая тех, кто еще подавал признаки жизни. Ударной волной перевернула мотоцикл вместе с содержимым. Из крайней избы выскочили полицейские в расстегнутых мундирах, припустились к калитке, но попали под плотный автоматный огонь. «Серега, по газам!» — прохрипел Глеб. Кричать было трудно. Голосовые связки перехватило. «Грузовик понесся!» Герасимов лихорадочно переключал передачи. «В спину не стреляли. По крайней мере, первые сто метров. Потом отрывисто захлопали карабины». Выжившие оккупанты и их приспешники выбежали на дорогу. Кто-то из красноармейцев бросил гранату. Продавленную колею волок дым. «Прекратить огонь!» — надрывался Шубин. «Всем лечь!» — пострадавших не было. «Ну и дали моим, товарищ лейтенант!» — нервно смеялся мостовой. Но легче на душе не становилось, и голова трещала. Грузовик спускался с покатой горки, Вдоль дороги громоздились груды камней. Впереди обозначились скалы, небольшой каменный массив. Дорога уходила туда, а дальше, видимо, шла в лес, синеющий вдалеке. Когда машина вошла в поворот, разведчики обнаружили погоню. Ее не могло не быть. Слишком много техники скопилось в деревне. Сквозь дым прорывались легкие пикапы на базе кюбельвагенов. Трещали автоматные очереди, но они пока отрывались. Дорога превращалась в каменистую, пыль вставала столбом. Вдоль обочин мелькали булыжники, растрепанные пучки зелени, вырастали каменные глыбы. «Уйдем, товарищ лейтенант», — бормотал Серега, таращась в изрытое трещинами ветровое стекло. «Как пить дать уйдем? Эх, нам бы только до лесу дотянуть. Лучше бы молчал». Он уже не мог сохранять движение по средней части дороги. Грузовик швырял из стороны в сторону. Инерция тащила его куда попало. Такие махины не предназначены для скоростных гонок. В какой-то момент он заехал на обочину, пропорол колесо об острый камень, вросший в землю. Шину на скорости порвало в лохмотье. Дико зарали все, кто находились в кузове. «Опель» загулял ходуном. Съехал носом в кювет, а заднюю часть развернула поперек дороги. Кузов накренился, оторвался борт, и все, кто в нем находились, посыпались вниз, как щебень из самосвала. «Серега, мать твою, мы же не дрова!» выругался Брянцев. Незадачливый водитель с бледным видом ощупывал грудь. Душевно содонулся о баранку. Глеб успел упереться в панель. На миг откинул голову. Откуда эта невыносимая головная боль? Рвала, как взбесившаяся собака. Нет, все нормально. Оба покинули кабину через левую дверь. В правый борт уже хлистали вражеские пули. Разведчики приходили в чувство, Собирали себя по кусочкам. Шлыков, приземлившийся на заднее место с бранью, набросился на Герасимова. Самое время выяснять отношения. Противник приближался но пока его загораживал борт грузовика, перекрывшего проезжую часть. — По дороге! Скалы! — скомандовал Шубин. — Они там не смогут проехать. А если и смогут, то потратят массу времени, оттаскивая с дороги пострадавший опель. Они неслись со всех ног, позабыв про боль и злость. Повсюду были скалы, изъеденные расщелинами. Маленькое урочище посреди лесистой местности. Дорога петляла между вросшими в землю, каменными отложениями. Впереди, в разрывах скал, выплывал лес. Его отделяло от урочища двести метров открытого пространства. Дорога забирала вверх, бежать становилось все труднее. Смолкли выстрелы за спиной, но вряд ли это было хорошей новостью. Дорога просто издевалась. Она фактически заползала на гору. Люди... В взбирались на Косогор, кашляли, задыхались. Коля Савенко, волокущий за плечами радиостанцию, едва держался на ногах. Вид открывался безрадостный. Дорога перегибалась. Дальше устремлялась вниз. Те самые 200 метров простреливаемого пространства, которые просто так не перебежишь. А с севера уже стреляли. Пули рикошетили от камней. Ни в коем случае нельзя было бежать к лесу. Их там просто перестреляют, как куропаток. Пули уже свистели в угрожающей близости. Слева от дороги громоздился вал из камней. Дальше каменистая площадка. За ней крутой обрыв. Пропасть высотой метров в шесть. Занять оборону. Дальше нельзя. Будем держаться. Потом попробуем рассредоточиться в этих чертовых скалах. — Товарищ лейтенант, давайте я останусь, а вы бегите, — предложил Шлыков. — Их задержать-то надо на пару минут, неужто не справлюсь? А потом укроюсь где-нибудь, догоню вас. — А можно без самопожертвований? — огрызнулся Шубин. — Извини, Петр Анисимович, на тебя просто гранатами забросают, а потом и нас в чистом поле положат. Давайте, мужики, все в укрытие, покажем им. Бойцы залегли между камнями, припали к прицелу. Советские автоматы они давно сменили на немецкие, которые сильно перегревались и имели неважную кучность. Зато нехватки в боеприпасах не было. Немцы преследовали группу на двух пикапах. Они уперлись в застрявший грузовик, дальше проехать не могли, пришлось двигаться пешком. Фигурки солдат бежали по дороге, мелькали среди камней. Их было человек пятнадцать. Не бог весть, какое войско. Других пока не было. Но это пока. Немцев подпускали ближе, ловя в прицел ненавистные мундиры. Офицер предусмотрительно держался сзади, покрикивал на подчиненных. Вот он приподнялся, зорко уставился вдаль, прищурился на солнце, клонившееся к закату. Разведчики выжидали. Снайперской винтовки у них, к сожалению, не было. Офицер осмелел, стал в полный рост, что-то крикнул своим. Солдаты припустили в полную прыть, уже не прячась. Явно различались серые лица, давно не стиранное, лоснящееся обмундирование. По команде разведчики открыли огонь из всех стволов. Возможности обойти у противника не было, по крайней мере в текущих условиях, без предварительной рекогностировки. Повсюду громоздились скалы, и только ленточка дороги вела наверх. Кто-то остался лежать в распростертом виде. него спотыкались, тоже падали. Огонь уплотнялся. Атакующие ушли с дороги. Они укрылись среди камней в канавах. Двое остались лежать. Один был еще жив, пытался ползти, держась за живот. Меткий выстрел с горы оборвал его страдания. Офицер возмущался. Призывал солдат исполнить свой священный долг перед фюрером и рейхом. Они опять пошли. Дружно встали и бросились наверх. «Смотри-ка, безропотные!» — удивился Шлыков, припадая к прицелу. «А куда им деваться?» — хмыкнул Герасимов. у Мяса не спрашивают, хочет оно в мясорубку или нет». И снова беглый огонь остановил атаку. Но немцы не отступили. Они принялись обустраиваться на занятых позициях. Перебежал офицер с Вальтером, он по-прежнему держался в тылу. Неприятель был уже фактически рядом, метрах в шестидесяти, и призрак рукопашный, который очень хотелось избежать, маячил в полный рост. Немцы были злы и отступать не собирались. Они высовывались из-за камней, стреляли и снова прятались. Их хладнокровию можно было позавидовать. Выдалась минутка. И сразу в двух местах из-за камней потянулся дымок. Воевали с удобствами. Кто запретит? — Мужики, сдается мне, они сейчас пойдут, не считаясь с потерями, — объявил Глеб. — Да бегут немногие, и вряд ли их останется больше, чем нас. Все помнят, как надо драться. Ответить ему не успели. А ведь был такой простор для остроумных высказываний. Немецкий офицер разразился командами. Тактика германской армии практически не менялась, и она работала. Несколько человек открыли дружный огонь. Остальные под их прикрытием покинули свои убежища и бросились наверх. Их расстреливали практически в упор, но они лезли, не считаясь с потерями, орали что-то злобное, бросились в атаку и те, кто их прикрывал. Еще несколько неподвижных тел остались на дороге, Офицер оторвался от скалы, побежал, не пригибая головы, к соседнему укрытию и запнулся, натолкнувшись грудью на пулю. Смерть командира не остановила солдат, ее просто не заметили. Уцелевшие подбежали к баррикаде с решительными лицами. Шубин послал остатки магазинов противника и вскочил на ноги. Столкнулись две ревущие кучки людей. Дальше он действовал на автомате, с затуманенным сознанием. Что-то кричал, призывал держаться, ведь этих бесов осталось совсем немного. Разведчики пятились. Все-таки напор был сильный. Шубин ударил прикладом по руке с ножом. Взвыл немец, усыпанный оспинами. А дальше Глеб уже не помнил. Прекратил пятиться. Размахивал прикладом, бил направо и налево. Куда-то попадал. Драка вспыхнула отчаянная. Мельтешили конечности, ножи, приклады. Орал, как припадочный Вадим Мостовой, разряжая обойму ТТ, водоковавшего его ефрейтора Коля Савенко, сбросивший со спины рацию, мастерски орудуя лопаткой, перерубил кому-то ключицу. Дерущихся охватило форменное безумие. Бились так, будто на кону была победа в войне. Друбич... Размахнулся прикладом. Немец увернулся, Всадил ему нож в живот. Красноармеец попятился, Вытаращив глаза. Никто такого не ожидает. Немец торжествующе завопил, Бросился вперед, Снова ударил ножом, Выдернул, еще раз ударил, Друбич осел на землю. Немец замешкался И не заметил, как сбоку налетел брянцев. Он тоже орудовал ножом. Брызнула кровь, с пробитой шеи. Немец навалился, и обоих отнесло к обрыву. Оружия больше не было. Дрались кулаками. Никита получил в живот, чуть не задохнулся и все же двинул в челюсть со всего размаха. Немец потерял опору под ногами, куда-то поплыл. Брянцев схватил его за ремень, чтобы дать добавки. А тот схватил Никиту за руку, и оба не заметили, как посыпалась глина как провалился грунт на краю обрыва. А когда опомнились, обоим стало не до драки. Они падали в обрыв, отчаянно хватаясь за пучки свисающего с обрыва дерна. Загремели выстрелы. Глинский схватил валяющийся под ногами автомат, скосил пару озверевших гренадеров. Они лезли прямо на него. Последний, выживший, упал на колени, вскинул руки. Разбитые губы что-то шептали — Это не имело значения. Глинский выстрелил в голову, передернул затвор, выругался, обнаружив, что магазин пуст. Людей качало от усталости. Они растерянно смотрели друг на друга. Оборванные, грязные. Носы и губы были разбиты в кровь практически у всех. Вадим Мостовой шмыгал носом, переворачивая мертвого друбища. Тряс его, заклинал очнуться. Надрубич был мертв. Шубин подошел к обрыву, посмотрел вниз. Оба, и немец, и Брянцев, разбились о камне. Немец вывернул голову. Из распахнутого рта вывалился синий язык. Брянцев упал неудачно, как не пытался извернуться в полете, ударился затылком. Глаза его были распахнуты. Раскроенный затылок плавал в луже крови. Нет ничего тяжелее потери товарищей. Был человек со всеми достоинствами и недостатками, собственным, неповторимым внутренним миром, и нет человека, и никогда уже не будет. Но не было времени горевать, читать по панигирики и затевать похороны. В районе застрявшего на дороге Опеля уже шумели немцы, прибыло подкрепление, оставались считанные минуты. «Все к лесу!» — приказал Шубин, и поредевшая группа устремилась к дороге.